24. Питер Джексон, 51 года от роду, президент Техасской республики, стоял у ворот Кербела в бледных лучах рассвета, ожидая прощания с сыном. Сара и Холлис пришли только что. Кейт работала в больнице, но обещала, что ее муж бил, приведет девочек. Калиб загружал в фургон снаряжения, а Пим в свободном хлопчатобумажном платье стояла рядом, держа на руках младенца Тео. Две могучих лошади, на которых можно было бы землю пахать, стояли неподвижно, запряженные в фургон. «Наверное, все», – сказал Калиб, закрепив последний ящик. На нем были надеты рабочая рубашка с длинным рукавом и комбинезон. Он отпустил длинные волосы. Проверив патроны в ружье рычажной винтовки калибра 30, он положил ее на сиденье. «Нам выезжать надо, если хотим добраться до Ханта засветла». Они направлялись в одно из внешних поселений, два дня дороги в фургоне. Эти земли присоединили совсем недавно, хотя люди селились там уже не первый год. Большую часть последних двух лет Калиб провел, подготавливая место. Поставил дом, выкопал колодец, обнес дом изгородью. И только теперь вернулся за Пим и ребенком. Хорошая земля, чистая вода в реке, леса полные дичи. «Бывают места и похуже, где приходится начинать свою жизнь», – подумал Питер. «Не уезжайте прямо сейчас», – сказала Сара. «Девочки очень огорчатся, если ты уедешь, не повидавшись с ними». Говоря, Сара одновременно двигала руками, переводя свои слова на язык жестов для Пим. Та повернулась к мужу и жестко поглядела на него. Кариб вздохнул. «Сама знаешь Билла», – показал он знаками. «Мы так можем тут целый день простоять?» «Нет, мы ждем». Если уж Пим что-то решила, спорить с ней не имело смысла. Калиб всегда говорил, что лишь упорство этой женщины удержало их вместе, когда он служил в армии на нефтяной дороге. Питер не сомневался в этом. Они поженились на следующий день после того, как Калиб наконец-то сдался и ушел со службы. Потому как он часто говорил, что от армии мало что осталось, чтобы было откуда уходить. Как и почти все остальное в Кервиле, армия рассеялась. Мало уже кто помнил экспедиционный отряд, расформированный 20 лет назад, когда прекратилось действие Техасского кодекса. Это стало одним из величайших разочарований в жизни Калиба, то, что не осталось никого, с кем надо было бы сражаться. Свои годы на армейской службе он провел в качестве почетного землекопа поскольку его назначили служить на строительстве телеграфной линии между Кервилом и Берни. Мир стал совсем иным по сравнению с тем, в котором вырос Питер. На городских стенах не стало охраны. Освещение периметра постепенно выходило из строя, и его никто не ремонтировал. Оборота уже лет 10 не закрывали. Выросло целое поколение, которое считало зараженных чем-то вроде страшил и страшных сказок, которые рассказывают старшие, которые, как и все старшие с начала времен, считают, что их жизнь была куда труднее и осмысленнее, чем ныне. Несмотря на то, что у мужа Кейт, Билла, было неотъемлемое свойство опаздывать, у него было достаточно положительных качеств. Он был куда проще в общении, чем Кейт, уравновешивая ее мрачноватую взрослость. И не было никакого сомнения в том, что он обожал их дочерей. Однако он был рассеянным и неорганизованным, питал слабость к бухлу и картам, а еще был напрочь лишен любого подобия рабочей этики. Питер пытался взять его на работу в администрацию, В качестве одолжения Сари Холлису, предложив ему несложную должность в налоговом бюро, где требовалось лишь умение ставить печати в нужном месте, однако эта работа, как и недолгая карьера била плотником, кановалом и водителем, не продлилась слишком долго. Похоже, его вполне устраивало присматривать за дочерьми, иногда готовить, а по вечерам бежать за игровой стол, проигрывая и выигрывая но, по словам Кейт, всегда выигрывая чуть больше». Маленький Тео начал выражать свое недовольство. Кали пришил использовать задержку и принялся проверять лошадям подковы, а Сара забрала Тео у Пим и стала менять ему подгузник. Когда всем уже казалось, что Билл не придет, появилась Кейт с дочерьми. Следом плелся Билл с виноватым лицом. «Как тебе удалось вырваться?» – спросила Сара свою дочь. Не беспокойтесь, мадам директор, Дженни меня подменила. Кроме того, ты меня слишком любишь, чтобы уволить. Сама же знаешь, терпеть не могу, когда ты меня так называешь». Элли и ее младшая сестра Мэри, которую все звали Клопом, ринулись к Пим и обняли ее. Их способности к языку жестов ограничивались несколькими простыми фразами, и они просто сказали друг другу «люблю тебя», проведя ладонями по кругу на уровне сердца. «Приезжайте в гости», – ответила Пим и вздохнула. Потом поглядела на Кейт, и та перевела девочкам с языка жестов. «А мы приедем?» – нетерпеливо спросила Клоп. «Когда?» «Посмотрим», – ответила Кейт. «Может, после того, как ребенок родится?» Это было больной темой. Сара хотела, чтобы Пим задержалась, пока не родится их второй ребенок. Но это должно было случиться лишь в конце лета, слишком поздно, чтобы что-то сажать. Да и Пим с ее упрямством не собиралась возвращаться одна ради того, чтобы ребенка родить. «Я же это уже один раз делала», – сказала она. «Что тут сложного?» «Мамочка, пожалуйста», – взмолилась Элли. «Я сказала, посмотрим». Все начали обниматься. Питер поглядел на Сару. У нее были те же чувства. Их дети покидали их. «Казалось бы, ты сам должен был желать этого. Ты сам ради этого долго трудился. Но когда это случилось, оказалось, что это совсем другое дело». Калиб пожал руку Питеру, а потом крепко обнял, по-мужски. «Значит, настал этот час. Можно скажу немного глупостей? Типа, я люблю тебя. Пусть ты так и не научился играть в шахматы. Обещаю тренироваться. Кто знает». Быть может, мы увидимся с тобой скорее, чем думаем». Калип ухмыльнулся. «Видишь, об этом я тебе и говорил. Хватит уже политики. Пора найти себе хорошую девушку и остепениться». «Если б ты знал», – подумал Питер. «Каждый вечер я закрываю глаза и делаю именно это». Он заговорил потише. «Сделал то, о чем я просил». Калип терпеливо вздохнул. «Ну, порадуй старика». «Ага, ага, выкопал. Поставил металлический каркас, который я прислал. Это важно. Клянусь, сделал все, как ты сказал. По крайней мере, будет где поспать, если Пим меня выгонит». Питер поглядел на невестку, которая забиралась на скамью фургона. Уставший от всеобщего внимания, малыш Тео уснул у нее на руках. «Пригляди за ним. Ради меня», – сказал Питер. «Обязательно. И за детьми тоже». Она улыбнулась ему. «И за детьми тоже». Калип уселся на передней скамье фургона. «Береги себя», — сказал Питер. «Удачи». Незабываемый момент прощания. Все сделали шаг назад, и фургон медленно выехал за ворота. Первыми ушли Билл с девочками, потом Кейт и Холлис. У Питера была запланирована куча дел, но он никак не мог заставить себя уйти и приняться за работу как и, по всей видимости, Сара. Они стояли вместе, молча глядя, как фургон увозит вдаль их детей. «И почему мне иногда кажется, что это они о нас заботятся?» — сказала Сара. «Они и будут это делать. Достаточно скоро». Сара фыркнула. «И «Есть чего ждать, нечего сказать». Фургон еще не исчез из виду. Он пересек старую линию ограждения оранжевой зоны. Поля за этой границы были обработаны лишь частично, элементарно не хватало людей, да и ртов, которые надо было прокормить, осталось не так много. Население Кервила сократилось до пяти тысяч человек. 4997, подумал Питер. Бел сущие болтус, сказал он. Сара вздохнула. Тем не менее, Кейт его любит. Что же матери делать? Могу снова попытаться устроить его на работу. Боюсь, с ним это не пройдет. Сара глянула на него. «Кстати, что там такое говорят, что ты не будешь переизбираться?» «Откуда ты услышала?» Сара скромно улыбнулась. «Так, разговоры в коридорах». «Значит, чейз». «Кто же еще? Он просто копытом бьет». «Значит, это правда?» «Я еще не решил. Может, десяти лет достаточно. Люди будут скучать по тебе» сомневаясь, что они вообще это заметят. Питер подумал, что сейчас она, наверное, спросит про Майкла. Что он слышал, устаканилась жизнь у ее брата наконец. Они старались не вдаваться в подробности, не касаться горькой реальности. Майкл связался с цеховиками. ходили слухи, что он начал какой-то безумный проект. Грир сговорился с данком, они строят какое-то вооруженное поселение у судоходного канала. Полные грузовики с бухлом и еще бог знает с чем идут оттуда ежедневно. Но она не стала этого делать. Вместо этого Сара задала другой вопрос. «А что думает Вики?» От этого вопроса его пронзило чувство вины. Он собирался навестить женщину уже не одну неделю, и если не месяц. «Надо увидеться с ней», — сказал он. «Как там она поживает?» Они все стояли плечом к плечу, глядя вслед фургону. Он уже почти превратился в точку. Поднялся на небольшой холм, а затем исчез из виду. Сара повернулась к Питеру. «Я бы откладывать не стала», — сказала она. Его день, как всегда, был наполнен привычными делами. Встреча со сборщиком налогов, чтобы решить, что делать с поселенцами, отказывающимися платить. Очередное назначение судьи, разработка программы предстоящей встречи законодательного собрания, всевозможные бумаги на подпись, которые выложил перед ним Чейз, описав их лишь в общих чертах. В три часа в дверях кабинета Питера появился Абгар. Есть ли у президента свободная минута? Все остальные звали его просто по имени, как он и хотел. Однако Гуннер отказался делать это, как рьяный приверженец протокола. Он всегда называл его «Мистер Президент». Предметом разговора было оружие, точнее, его нехватка. Армия всегда пользовалась отремонтированным гражданским и военным оружием, большая часть которого доставалась из Форт Худа. К тому же в прежнем Техасе всегда хватало оружия. Казалось, в каждом доме имелся оружейный сейф. По всему штату были разбросаны оружейные фабрики, дававшие нескончаемый запас запасных частей и боеприпасов. Но прошло слишком много времени, и некоторые виды оружия оказались долговечнее других. Цельнометаллические пистолеты, такие как «Браунинг-1911», самозарядные «Зигзаур» и армейские береты м М9», при должном уходе были практически неуничтожимы, как и большинство револьверов, гладкоствольных и помповых ружей. А вот пистолеты с пластиковыми элементами, такие как «Глоки», Равно как и армейские винтовки М4 и гражданские АР-15 не обладались столь же долгим сроком службы. Пластиковые детали трескались и ломались от времени и усталостной деформации. Их списывалось все больше и больше. Другие, через цеховиков, уходили в руки гражданским. Некоторые попросту пропадали. Но это было лишь частью проблемы. Куда большей проблемой была нехватка боеприпасов. Прошли десятилетия с тех пор, как последний раз стреляли патронами до военного производства. За исключением хранилища в бункере Тифти с герметично закрытыми упаковками, капсюли и порох сохраняли свои свойства не более 20 лет. Все нынешние армейские патроны делались на основе стреляных гильз или неиспользованных, которые хранились на складах двух оружейных заводов, один из которых располагался рядом с Вако, а другой – Викторией. Отливать пули из свинца было несложно, а вот производить метательный заряд куда тяжелее. Пригодный для патронов бездымный порох требовал для себя сложной смеси нестабильных химикатов, в том числе изрядное количество нитроглицерина. Сделать это было возможно, но весьма трудно. Для этого требовались и рабочие руки, и знания, которых критически не доставало. Армия сократилась до всего пары тысяч солдат. Полторы тысячи по поселениям и гарнизон в пятьсот человек в Кервиле, А химиков у них не было совсем. «Думаю, мы оба понимаем, о чем речь», – сказал Питер. Абгар, сидя напротив него, нарочито внимательно разглядывал свои ногти. «Не скажу, что мне это нравится. Однако у цеховиков есть производственные мощности, и нельзя сказать, что мы прежде с ними не договаривались». «Данк не Тифти». «А что насчет Майкла?» Питер нахмурился. «Больной вопрос. Парень был НПК. Он знает, как работать с нефтью. Разберется и с этим. Что там насчет этой его лодки?» Спросил Питер. «Он твой друг. Это ты должен был бы мне рассказать, зачем все это?» Питер тяжело вздохнул. «Хотел бы я. Я не виделся с ним почти двадцать лет». В довершение ко всему, если мы скажем цеховикам, что нам не хватает боеприпасов, мы сдадим им козыри. Данку уже к выходным будет сидеть в этом кресле. Значит, пригрози ему. Либо он пойдет на сделку с нами, либо, если договору конец, мы штурмуем перешеек, и он выходит из бизнеса. Через тот самый мост это будет кровавая баня. Он почует, что я блефую, раньше, чем я говорить начну. Питер откинулся на спинку кресла. Представил себе, что излагает условия Абгара Данку. Что тут может сделать, кроме как рассмеяться ему в лицо? В этом и вся загвоздка. Это ни за что не сработает. Что мы можем ему предложить? Конор скривился. И что, кроме денег, оружия или шлюх? Когда я последний раз интересовался на этот счет, всего этого у Данка было в достатке. Кроме того, парень практически стал народным героем. «Знаешь, что случилось в прошлое воскресенье? Пятитонный грузовик, полный баб, появился откуда ни возьмись у Бандеры, где живут дорожные рабочие». Водитель передал записку. «С наилучшими пожеланиями от вашего друга Данка Уизерса. Воскресенье, чтоб его!» Они их отослали. Гуннар фыркнул. «Нет, в церковь отвели. А ты как думаешь?» «Что ж, должно же быть какое-то решение». Можешь сам его спросить. Шутка, но лишь отчасти. А еще следовало подумать насчет Майкла. Несмотря ни на что, Питер предпочитал думать, что тот, по крайней мере, согласится с ним поговорить. Возможно, я это сделаю. Гонор уже вставал, когда в дверях появился Чейз. «Что такое форт?» – спросил Питер. «У нас еще одна просадка, большая, на этот раз на два дома». Это продолжалось всю весну. Глухой шум под ногами, а затем земля проваливалась в считанные секунды. Самый большой из провалов был 15 метров диаметром. «Все это действительно разваливается», – подумал Питер. «Буквально». «Никто не пострадал?» – спросил он. «На этот раз нет. Оба дома были пусты. Что ж, повезло». Форд продолжал выжидательно глядеть на него. «Что-то еще?» «Думаю, нам следует сделать официальное заявление». «Люди захотят знать, что вы предпринимаете по этому поводу». «Типа чего? Сказать Земле, чтобы вела себя хорошо?» Форд ничего не ответил, и Питер вздохнул. «Хорошо, напиши что-нибудь, а я подпишу. Инженерное обследование происшествия, ситуация под контролем и так далее». Он поглядел на Форда, приподняв брови. «Окей?» «У Абгара был такой вид, будто он сейчас расхохочется». «Иисусе, это никогда не кончится», – подумал Питер и встал. «Пойдем, Гуннар, свежим воздухом подышим». Он стал президентом не потому, что особо хотел этого, а в качестве одолжения Вики. Сразу же после ее избрания на третий срок у нее начался тремор правой руки. За этим последовала серия происшествий, в том числе падение с лестницы здания правительства, когда она сломала лодыжку. Ее почерк, всегда бывший образцом изящества, превратился в каракули. Ее речь стала странно монотонной, лишившись интонаций. Потом начался тремор другой руки и непроизвольные подергивания головой. Питер и Чейс ухитрялись скрывать ситуацию, сведя к минимуму ее публичные выступления. Но в середине второго года стало ясно, что она больше не в состоянии исполнять свои обязанности. Конституция Техаса, пришедшая на смену кодексу закона военного времени, позволяла ей назначить временного президента. На тот момент Питер исполнял обязанности секретаря по делам поселений, был на посту, которую он занял в середине ее второго срока. Это было одним из наиболее значимых дел всего ее кабинета, и Вики ни от кого не скрывала, что готовит его к чему-то большему. Тем не менее, он подразумевал, что на смену ей придет Чейз, тот человек, который проработал с ней не один год. Когда Вики вызвала Питера в кабинет, он ожидал, что речь пойдет о передаче власти Чейзу, однако увидел перед собой судью с Библией в руках. Спустя две минуты он уже был президентом Техасской республики. Постепенно он понял, что она с самого начала так и собиралась сделать – создать себе преемника с нуля. Спустя два года Питер выставил свою кандидатуру на выборах, с легкостью их выиграл и беспрепятственно правил в течение второго срока. Отчасти причиной тому была его популярность как главы правительства, как и предсказывала Вики. Он очень высоко котировался среди людей. Но правдой было и то, что он вступил в должность в те времена, когда порадовать людей было несложно. Кервилл постепенно терял свое значение. Как скоро он превратится во всего лишь один из провинциальных городков? Люди расселялись все дальше, и идея центральной власти становилась все менее популярной. Законодательное собрание перевели в Берни, и собиралось оно очень редко. Вслед за человеческим капиталом ушел и финансовый. Люди открывали свой бизнес, торговали товарами по ценам, устанавливаемым рынком, устраивали свои жизни на собственных условиях. Группа частных инвесторов в Фредериксбурге объединила свои средства и открыла частный банк, первый в своем роде. Проблемы оставались. Лишь у федерального правительства хватало ресурсов на крупные инфраструктурные проекты – дороги, плотины, линии телеграфа. Но даже это не могло продолжаться вечно. Честный с самим собой, Питер понимал, что он не столько капитан, сколько лоцман. «Пусть честь попытает счастье», – думал он. Два десятилетия работы в правительстве с его бесконечными приреканиями за закрытыми дверьми утомят любого. Питер никогда не работал на земле, помидоров в своей жизни не вырастил. Но этому можно научиться, и что самое главное, у плуга нет собственного мнения. Вики жила в небольшом каркасном деревянном доме на восточной стороне города. Большая часть домов вокруг пустовала, люди уехали отсюда уже давно. Уже темнело, когда Питер поднялся на крыльцо. Свет горел только в передней. Он услышал шаги, а затем открылась дверь. И он увидел Мередит, сожительницу Вики, вытирающую руки тряпкой. Питер. Ей было около 60. Она была миниатюрной женщиной с пронзительными голубыми глазами. Она и Вики жили вместе уже многие годы. Я и не знала, что ты придешь. Извините, надо было сообщить заранее. «Да ладно, входи, конечно». Она сделала шаг назад. Она не спит, уже собиралась ее ужином кормить. Уверена, она будет рада тебя увидеть. Кровать Вики стояла в передней. Когда Питер вошел, она поглядела в его сторону, резко дернув лежащий на стопке подушек головой. «Так это... мистер... президент». Она проглатывала слова и говорила их заново. Питер отодвинул стул и сел рядом с ее кроватью. «Как себя чувствуете? Сегодня мне так плохо». Простите, что так долго не приходил. Ее руки не переставали дрожать, лежа поверх одеяла. Она криво улыбнулась. «Ничего страшного. Как видишь, я занята». В дверях появилась Мередит с подносом, поставила его на столик рядом с кроватью. На подносе стояли чашка с бульоном и стакан воды с соломинкой. Взяв Вики под голову, она приподняла ее и подвинула подушки, а затем повязала ей на шею хлопчатобумажную салфетку. На улице темнело, и окна превратились в зеркала. «Хотите, чтобы я это сделал?» – спросил Мередит Питер. «Вики, хочешь, чтобы Питер помог тебе поужинать?» Почему бы? Нет. «Понемногу», — сказала Миридит Питеру и похлопала его по руке. Еле заметно улыбнулась. Женщине, вероятно, уже месяцами не удавалось нормально поспать ночью. Ее лицо было очень усталым, и она была благодарна любой помощи. «Если я понадоблюсь, я на кухне». Питер сначала дал Вике воду, придерживая соломинку. Губы Вики пересохли и шелушились. Потом они принялись за бульон. Питер видел, что ей требуется немалое усилие, чтобы проглотить хоть немного. Большая часть лилась мимо, стекая по уголкам рта. Он вытер ей рот салфеткой. «Как смешно!» «Что такое?» «Ты кормишь меня как ладно денца. Он дал ей еще бульона. Самое малое, что я могу сделать. Вы не раз кормили меня с ложечки. Ее шея дернулась, она попыталась глотать. Петру было тяжело даже просто смотреть на это. К как предвыборная. Еще толком не началась. Других дел хватает. Что ж ты мне врешь? Она видела его насквозь, как всегда. Он скормил ей еще ложку, без особого успеха. Калиб и Пим сегодня в поселение уехали. «Ты не грусти, это пройдет...» «Что? Неужели, думаете, я не смогу хозяйство вести? Я я те, тебя знаю, Пим, Питер, ты с, с ума с сойдешь!» Больше она ничего не сказала. Съела она совсем немного. Когда он снова поднял взгляд, вики уже были закрыты. Притушив лампу, он глядел на нее. Лишь во сне ее тело перестало дрожать. Прошло еще несколько минут, и он услышал звук. Увидел Мередит, стоящую в дверях кухни. «И так всегда», – тихо сказала женщина. Только что не спала, и тут же... Она не закончила фразу. «Я могу чем-то помочь?» Мередит коснулась его руки и посмотрела ему в глаза. Она так тобой гордилась, Питер. Так радовалась, видя все, что ты делаешь. Сообщите мне, если что-то понадобится. Все, что угодно. Думаю, сегодняшний визит был идеален. Пусть он станет последним. Питер вернулся к кровати Вики и поднял ее руку с одеяла. Женщина не проснулась. Он держал ее за руку с минуту, думая о ней а потом наклонился и поцеловал ее в щеку, чего еще никогда в жизни не делал. «Спасибо тебе», – прошептал он. Вышел на крыльцо вместе с Меридит. «Она тебя любила, сам понимаешь», – сказала женщина, хоть редко говорила об этом, даже мне. Уж такая она. Но любила. «Я тоже люблю ее». «Она знает». Они обнялись. «Прощай, Питер». На улицах стояла тишина, фонари погасили. Питер коснулся пальцем глаза и понял, что он плачет. Что же, президенту дозволено плакать, если хочется. Его сын ушел, скоро за ним последуют другие. В его жизни настала эпоха, когда все отваливается. Питер задрал голову и поглядел на небо. Это правда, что говорят насчет звезд. Чем больше смотришь, тем больше видишь. Ведь звезд утешал, их неустанная вахта в небе несла в себе успокаивающую силу, но так было не всегда. Питер смотрел на звезды, вспоминая времена, когда такое количество звезд в небе означало нечто совершенно иное.